Шериф, разговор которого не было Подвиг? Слава? Да какая слава, мистер Шеви, побойтесь бога Да на моем счету куда были серьезные головы есть Которые думали, что уж им-то закон не писан Но встретились со стариной Фрэнком и передумали Бонни и Клайд, это мелкая шварь, обезумевшая от крови И гордиться тут нечем. «Да, им везло. Просто дьявольски везло, скажу я вам. Будто кто-то нашептывал, куда можно ехать, а куда нельзя. Мы сколько раз устраивали засады, и все без толку. Но в Луизиане получилось иначе. Сначала на меня вышел папаша Мэтвин. Он-то понял, что его драгоценному сыночку грозит за его проделки, и решил похлопотать. Но я ему и пообещал индургенцию». Не думайте, мистер, будто я на это дело с легким сердцем пошёл. Метвинта из беглых был. Из тех, кто в смерти Кроусона виноват. А потом он ещё счёт пополнил. Двоих офицеров застрелив. Так что выпускать такого молодчика мне не хотелось. Ну а выбор-то? Какой? Или иду навстречу папаше, обещаю помилование, а Фрэнк Хеймер своё слово держит. Либо снова гоняюсь за Клайдом, а Кипёс за своим хвостом. «Ну да я всё равно своё получил». В Техасе-то Медвина помиловали, это да. Но Оклахома приняла его с распростёртыми объятиями. Жалко только, что всего-навсего восемь лет дали. Но да жизнь покажет, как оно ещё сложится. Теперь порой думаю, что может и не следовало соглашаться на сделку. Они попались уже шестого мая, когда, наплевав на опасность, решили приехать в Даллас. По мамочке соскучились. «Раньше надо было думать про мамочку, но ну, да я о той встрече узнал своих людей, а дальше всё просто как дважды два. Ежеребоний Бонни Клайд погостили у своих, то значит и остальные захотят». Гаммертон к тому времени от них откололся. Малыш Джонс избежал после декстерской стрельбы. Бак умер, а Бланш сидела. «Ну вот, с Метвы нам стоило попробовать». И я попёрся в трекрятую Акадию, которая в Луизиане. А там уже и сам метвин Нет, сначала-то я не знал, что он уже приехал. Я вообще не думал, что ему настолько доверяют, чтобы отпустить. Я рассчитывал на меньшее, а получил большее. После того, как мы с папашей столковались, и я слово своё дал, появился Генри. Ох и тощий он был. Ну, аккурат, кайот после голодухи. Здрасте, шериф. Сказал он мне, из-за старика своего спрятался. И правильно, я ж тогда-то сильно перенервничавший был, мог и пристрелить ненароком. В общем, получился ещё один разговор. Долгий, скажу я вам, странный, самый странный из разговоров за всю мою жизнь. Поначалу мне даже почудилось, что Метвин с легкоумом тронулся. Он всё ныл, будто жалеет». Что не хотел бежать из Истхима, но там было до того, погано думал, сдохнет. Что в копов стрелять вовсе не собирался. Что виноват во всем даже не Клайд Барроу, а сам дьявол, который за доллар две души выкупил. «Вы видели этот доллар? И даже в руках держали?» «Ну и как, мистер Шеви, снится вам преисподняя?» «Нет, не отвечайте». Я-то тоже видел и в руках держал. А что мне снится с той поры, не ваше дело. Так вот, Метвин начал меня уверять, будто пока с Клайдом этот дьявольский доллар, ничего у меня не выйдет. Я-то тогда подумал, будто он опять торгуется, и начал закипать. Ну, а он возьми да достань монету. Вот, говорит, берите. Видите, я честно играю. Я для вас даже монеты поменял. «Теперь точно ваша возьмет». И захохотал, так что меня аж передернуло. «Ну да, мистер Шеви. Выходит, что украл он у Клайда доллар». «Как?» «А это вы у самого Метвена спросите. Изрун захочет говорить». «До меня-то слух дошел, что будто бы он в Бога уверовал. Но, как по мне, то его раскаянию никакой веры нету». «Я ж думаю, что он прежде щипачеством баловался». «Вот и пощипал дружка, когда задницу припекать стало. «Такие людишки, её, ты их десять раз спасти можешь». «Они всё одно ножом в спину ответят». «Пусть тогда оно мне и на руку вышло, только всё равно не люблю мерзавцев». «Тогда же я просто взял доллар. Чего не взять, когда дают». «Нет, не было. Ни грома небесного, ни кустов горящих, ни голосов каких. Монета как монета. Мой старик мне таких пять оставил. Красивые, да, не чита нынешним бумажкам. Возьмешь в руку и чувствуешь себя богачом». «Ты вернешься», — сказал я тогда Медвину, — «и будешь вести себя, как обычно». «Почему?» — «Ну, тут же дело ясное». «О, Бару, чутьё, как у лисицы, которую всю жизнь травили. Останься, Метвин, с нами». А было желание прямо тогда наручники на нём защёлкнуть да отправить куда следует. Клайд живо бы понял, что что-то не так. Ну и, конечно, ждать и выяснять он не стал бы. «Нет, на этот раз я хотел покончить с ним. Поэтому и отправил Метвина назад, уверив, что с ним ничего не случится». «Да, я не собирался резть в логово баро Это уже было, и всякий раз заканчивалось чьей-то смертью, при том, что Клайд и Бонни удавалось уйти. Теперь всё должно было быть иначе. И Медвин меня понял. Как он не хотел возвращаться, едва ли не плакал. Ну, а слушаться не посмел. Сказал только, «Вы только их, вы только стреляйте, стреляйте сразу, чтобы не ушли. Нужны мне были его гнилые советы. Дальше просто». «Я знал место, где прятался Бару. Я знал дорогу, которой он регулярно ездил в Сейлис, и обычное для этих визитов время. Осталось связаться с Томом Брайаном, начальником местной полиции, и обговорить, как половчее засаду организовать». «Нет, мистер Шеви, не собирался я по желанию Метвина, как не собирался выполнять приказ Симмонса. Я честный человек и живу по закону, А закон говорит, что любой сволочи надо дать шанс, и я не собирался отбирать этот шанс у Клайда Бару, не говоря уж о его подружке. К 22 мая все приготовления закончились. Наш план был прост. Сейлис Роуд оказалось местечком словно для нас придуманным. Узкая дорога вихряла, пробираясь сквозь плотный лес. Здесь было сумрачно и полно поваренных деревьев. С них клочьями свисали мох и паутина, а с земли поднимались высокие хлысты кустарника. Тут целая армия могла бы скрыться. За день до того я аккуратно вывел Метвина из игры. Когда автомобиль Клайда в очередной раз объявился в городке, и Генри вышел к закусочной, а еду для банды покупал обычно он, я верил двум копам пройти рядом со стоянкой. И Бару, естественно, решил, что с его приметной рожей лучше будет убраться. Некоторое время он кружил по улицам городка, а после снова вернулся к закусочной, где и встретил Метвина-старшего. «Генри пришлось уйти», — сказал тот, и гамбургеры протянул. С гамбургерами он сам придумал. Но получилось славно, как будто бы младший попросил старшего позаботиться о дружках. Признаться в тот миг, я сидел как на юголках. Всё казалось, вот сейчас Бару нас раскусит. Но тот взял гамбургеры, поблагодарил старика и свалил, как ни в чём не бывало. Куда только хвалёное чутьё делось. последний из деталей нашей ловушки стал грузовичок Метвина-старшего, который мы отволокли на выбранное место и поставили посередине дороги. Другая машина могла бы насторожить Бару, а это он знал и верил, что медвены и друзья. Подло? Да, мистер Шеви, подло. Но время поединков, когда герои подрец выясняют, кто же из них прав, минуло. Сейчас время закона, а закон должен быть соблюден любой ценой. Интерлюдия 12. The Dallas Morning News 26 марта 1939 года. Срок тюремного заключения в Давы Бароо подошел к концу. Далласская ведьма выходит на свободу Джеферсон Сити МО 25 марта 1939 года В субботу Бланш Бароо последняя из банды Клайда Бароу чье оружие проложило кровавый след по всему юго-западу, покинула тюрьму штата Миссури. «Я хочу забыть все прошлое, кроме моей любви. Когда я встретила Бака в Далласе, то я не думала о том, как все обернется. Как любая женщина, я лишь надеялась быть счастливой. И мне удалось. Я с нежностью вспоминаю то время, когда мы были вместе», — сказала она. «Я единственная из квартета, кому удалось остаться в живых». «Да, я совершила ошибку, но я заплатила за нее, и я не намереваюсь эту ошибку повторять. Я собираюсь уехать подальше от западного Далласа, чтобы начать новую жизнь». Бланш Бару в свои 28 лет все еще привлекательная, несмотря на потерю зрения в одном глазу. Находясь в тюрьме, она изучила косметологию, и теперь намеревается применить знания на практике. «Я никогда не держала оружия, сказала она нашему корреспонденту. И «Я не знала, что Бак был беглецом, когда я встретила его в Далласе, а узнав, я уговорила его сдаться, и когда Бака посадили, я вымолила у губернатора Фергюсона «досрочное освобождение», Мы с Баком собирались жить дальше, как живут обычные люди, и у нас бы получилось, если бы Клайд и Бонни не приехали повидаться с моим мужем. Бак был сильно привязан к брату, и Клайд убедил его пойти в Джоплин. Я пыталась спорить, но когда Бак сказал, что так или иначе пойдет, у меня не осталось выбора. Я очень сильно любила Бака, и потому отправилась с ним. Клайд и Баг пообещали не делать ничего, чтобы натравила на нас полицию, и некоторое время мы действительно жили, наслаждаясь миром и покоем. Я даже начала надеяться, что Баг сумеет уговорить брата свернуть с преступного пути. Но однажды случилась перестрелка, в которой Клайд убил двоих, и мы должны были бежать. Это бегство стало началом долгого кошмара. Ужасные дни и ужасные ночи. Мы бежали. Засыпаю, я задавалась вопросом, проснусь ли я или буду убита. Однажды ночью в Плат-Сити меня разбудили выстрелы. И я поняла, время настало. Бак стрелял из-за двери. Клайд и Бонни тоже стреляли и бежали к автомобилю. Бак вдруг упал, и я потащила его к автомобилю. Но в меня тоже попали. Тогда-то полиция и поймала нас с Баком. А потом Бак умер. Я никогда не делала ничего плохого, лишь следовала за своим мужем и за это получила свой приговор. Клайду и Бонни удалось сбежать из Миссури. Еще некоторое время эта пара терроризировала юго-запад. Они умерли вместе в Луизиане, угодив в подстроенную полицейскими ловушку. В тот день Бонни держала на коленях автомат и готова была стрелять по полицейским. Но Бланш Барру утверждает, что Бонни не так очень уж жестока. Она, как и Клайд, помешалась на славе, сказала Бланш Барру. Они желали видеть свои имена в заголовках газет, чего бы это ни стоило. После освобождения госпожа Барру намеревается поехать в Гарвин, Оклахома, чтобы поселиться вместе с отцом, которому недавно исполнилось 70 лет. Старый особняк стоял на вершине холма. Четыре лапы колонны, древний портик, треснувшая крыша с двумя хилыми березками, которые отчаянно цеплялись за камень и дрожали, и рассыпались вместе с ним. Лестница в проломах, серая ваза, некогда бывшая цветником, а ныне ставшая мусорной корзиной. Семен шел, стараясь держаться в тени. Благодечавшая сирень поднялась высоко, загораживая темные провалы окон. Вот и стена. В запрело на солнце выкатило прозрачную срезу из трещин штукатурки, а местами и вовсе загорелась, выставив деревянное, поточенное короедом и нутро. Прикасаться к ней было противно, но преодолев брезгливость, Семён прижался, пригнулся, пошёл мелким шагом в полуприседе и, оказавшись у ближайшего окна, ловко запрыгнул в провал шарахнулись из-под ног тени, прыснули мелким пером голуби, завозившись под крышей. Она была хорошо видна сквозь проломы и дразнила кривыми балясинами до да кусками шифера, что сухо потрескивала, ползая, хрустела под ногами щебёнка. Нет тут никого. Нет и быть не может. А если и может, то семена давно заметили и теперь поджидают, чтобы выпрыгнуть, выскочить, всадить пару пуль в грудь. Заныло, мелькнуло в голове, а может выбраться? В геройстве нет ни чести, ни смысла. Не лучше ли в кустах заречь, поджидая, когда Серёга явится? А он явится. Из коридора пахнула сыростью и особым дымным теплом, которое бывает от печи. Щебёнка исчезла, сменившись светлой доской, по которой тянулись коричневые узоры годовых корец. Под потолком висела, брызгая светом, лампа на шнуре, И шар-абажур гряделся диковинным яблоком. Всё это настолько не вязалось с образом разваренного дома, Что Семён остановился, и пистолет перехватил покрепче, Сжал, так как не сжимал в тире. А ведь верно старик говорил, Нету в Семёне запала, нету куража, И в человека выстрелить ему сложно». Человек уже, который прячется за добротной дверью, очень даже легко. Он не раз стрелял, и не два. Ручка на двери вдруг пошла вниз. Сама дверь беззвучно отворилась, и на пороге появился человек. Уставившись на пистолет в руках Семёна, человек сказал. «Ну, привет! Заходи, коли пришёл. Гостем будешь. А я — Антошка. Как в мультике. Знаешь?» Улыбка у него была совершенно безумная. За дверью оказалась комнатушка, сплор, забитая хламом и оттого напоминающая кладовку. Узкий проход меж старых шкафов, на которых собирали пыль, пустые банки, фарфоровые фигуристки и десяток бюстов старина, заканчивался еще одной дверью. «Открывай!» — верил Семен, хотя Антошка и сам открыл, толкнул, чтобы рассмахнулась. И к стене прижался, руки над головой поднял. «Ну уж нет, на эту детскую уловку Семен не попадется». «Первым иди!» Антушка пожал плечами и шагнул, крикнув. «Мариночка, а тебя спасать пришли, представляешь?» «Марина? Кто такая Марина?» «Девушка. Та самая любовница Олега. В квартиру, в которой они с Агнешкой вломились и нашли заметки». А потом все про Марину забыли. Значит, она жива. Жива. Сидит на кровати, ноги поджав. Смотрит искоса, как на врага. А платье на ней свадебное. Чуть мятое, но белое, с атласным отрывом и узором, который блестит серебряной изморозью. Фота сбилась на бок, накрыв плечи облаком тумана. — К стене! — рявкнул Семен, едва сдерживаясь, чтобы не ударить. «Что эта сволочь с девчонкой сделала?» «Не бойся, девочка моя, все у нас будет хорошо», сказал Антошка, послушно становясь лицом к стене. «Ты иди, переоденься, а то неудобно». И Марина медленно, как зачарованная кукла, сползла с кровати, подобрала подол, ноги восые, синеватые от холода и с черными пятнами грязи, И заковыряла к еще одной двери. Это не дом, лабиринт какой-то. «Марина, сейчас приедет один человек, не один даже, и мы тебя отсюда заберем!» Крикнул Семен, хотя сомневался, что будет услышан. Похоже, девушка была в состоянии шока. «Я ее не обижал», — уточнил Антошка. «Поверь, мне незачем обижать ее». «Заткнись!» — хмыкнул «Раз, два, три, четыре, пять! Выходи со мной играть!» «Марина, ты поспеши! Спасатели вот-вот явятся, а ты непричесанная!» Замолкать он не собирался. «Ладно, хочет говорить, так пусть хоть о полезном треплется!» «Рассказывай!» — верил Семен, пытаясь не выпустить из виду дверь, за которой исчезла девушка. «О чем? Обо всем! Хотя бы о том, как дошел до жизни такой!» Это ведь ты их убил. Кого их? Олега, Вареньку. Жалеешь? Жалостривые, смешные. Но вообще, чего конкретно ты хочешь услышать? Или надеешься, что плакаться буду? Он медленно повернулся, не опуская рук, и теперь стоял спиной к стене, глядя весело с вызовом, он не собирался умирать. Собаки плачутся. А я сильный. Знаешь, в чем их ошибка? Ваша ошибка. Стой! Стою. Я стою. И ты стоишь. Мы вместе. Дуэль, да? Пушкин и Дантес? Ты кем будешь? Пушкин хороший. А Дантес выжил. И я выживу. Не веришь? Никто не верил, что у Антошки в голове не пусто. «Дёрнешься, выстрелю!» — предупредил Семён. не -а. Если бы хотел и мог, ты бы уже выстрелил. Ты же хочешь избавить мир от такого ублюдка, как я. Хочешь, вижу. Да смелости не хватает. Руки за голову! Иначе что?» «Ничего, проклятие. Надо стрелять. В ногу или в руку. Просто продемонстрировать решительность». А как демонстрировать, если решительности нету? Пусто-пусто внутри, а пистолет тяжелый. «Видишь, тебя и на это не хватает. Их всех тоже не хватало. Разве что Варька хитрая и живучая, почти как я. Только вот не судьба, а против судьбы идти не надо. Ты садись». В ногах правды нет. И я сяду. Стой! Что ты заладил? Стой, стой. Сам стой, если тебе охота. Антошка медленно опустился на пол, скрестил ноги и руки положил на колени. И ладно, и пускай. Так даже лучше. Вскочить быстро не сумеет. А значит, у Семена есть шанс. Так рассказывать? Или помолчим? Подумаем о высоком? «Кстати, менты, ведь скоро подъедут, да?» «Ты ведь сказал им про меня и про Мариночку?» «Конечно, сказал. Ты не жадный. Ты...» «Чего ты хочешь?» «Не знаю. Никогда не знал. Мне нравилось просто жить». «С матерью алкоголичкой?» «Раскопали, да?» «Небось, Олеженька помог. Олеженька любил на жалость давить. А на самом деле...» Пока они едут, я тебе скажу, как оно на самом деле происходило. Нормально мы жили? Да, пила, мать. И папаша не отставал. Дрались они. Так и у всех вокруг то же самое. Пили и дрались. Или просто дрались, или просто пили. Стандарт бытия. Шорох. Это Марина. Мариночка моя. И вправду она. Стоит, закутавшись в одеяло. «Пистолет держит. Откуда взяла?» «Мариночка, ты же не станешь стрелять?» «Не надо». Антушка поднимает руку, чтобы тут же сунуть правую в карман. «Стой! Не кипиши!» «Мариночка, это для тебя. Монета. Помнишь, я тебе рассказывал? Бонни и Клайд. Вместе навсегда!» Всё равно заберут, поэтому пусть лучше у тебя будет. Ты же сохранишь её для меня?» Кивок. Губы кривятся, из глаз градом слёзы, а рука пистолет держащая опускается. «Марина, выйди, пожалуйста!» Мотает головой. «Тогда отдай оружие!» «Отдай, Мариночка, отдай!» Повторяет Антошка. «И возьми монету». «А хочешь, сыграем. На удачу. Орел или Решка?» «Можешь не говорить, что загадала. Просто подумай и реши. Итак, бросаю». «Сиди!» Он снова не обратил внимания на крик. Подбросил доллар, поймал и, протянув раскрытой ладони, сказал. «Орел! Белохвостый!» Семен готов был заорать. Или на этого придурка, или на эту блаженную, что уставилась на монету. Спокойно, все будет нормально. Чем больше он говорит, тем лучше. Менты и вправду на подъезде. Должны бы. Только как не прислушивайся, а тихо снаружи. «Марина, сядь!» Повторил Семен, добавив. «Пожалуйста!» Она шагнула к нему, стала рядом и, вскинув оружие, уперла в висок. «Брось!» «А не то выстрелю!» «Страшно! Господи, как страшно! А если он не послушает, тогда что, стрелять?» «Она не сумеет! Она... Она не готова к такому, чтобы стрелять в живого человека!» «Марина, ты...» Семен поднял руку, отводя оружие от виска. И Марина, зажмурившись, нажала на спусковой крючок, бахнул выстрел. «Хорошая девочка!» Она не успела понять, как вышло, что Антон уже не сидит на полу, а стоит рядом, придерживая пистолет. Марина разжала пальцы, которые стали тугими, непослушными. Холодные губы скользнули по щеке, а тяжёлая рука легла на шею. «Это моя Бонни!» «Эй, не притворяйся, тебя даже не задело!» Семён зашевелился. А когда Антошка пнул его, застонал. «Не надо бояться, радость моя!» Прошептал Антошка на ухо. «Теперь все будет хорошо. Мы вместе, ты и я. Навсегда!» «Зачем?» Семен встал на четвереньке, мотая головой. Левый щека была в крови. Это уже расползалось, затекая под воротник рубашки. «Так и задело. Ничего, это царапина. Пока царапина. Ну что, поговорим?» «Убегать надо, ведь милиция и... и Марина, соучастница, была жертвой, а стала...» «Но ведь орел белохвостый, монета не ошибается». «Какая монета? Дура ты!» Семён попытался подняться. Он держался за голову обеими руками, а кровь текла и текла. Она отвратительная. Антошка вдруг сголотнул и, оттолкнул Марину в сторону, коснулся парцем щеки. Облизал. Марину едва не стошнило. «Господи, господи, что она наделала?» «Это не она, это кто-то другой, проснувшийся в ее теле за эти дни. Это другой, другая, был полностью подчинен Антошке». «Мы нормально жили, пока не появился он, дядя Пантерей. Привет от папы, детки. Верю о вас заботу иметь». Голос изменился, прорезался хрипотцой, от которой мурашки по коже. «Он мне сразу не понравился. Он быстро их всех построил. Сначала Ирюху, потом остальных. Меня не трогал». «Ну да». «Много ли с психа возьмешь? А? Скажи». «Удар, от которого Семен сгибается пополам». «Всем вам удобно умными быть». «А я спрошу, где вы, умники, сейчас? Где?» «Погоди, умник, успокойся». «Ты мне успокоиться говоришь?» «Нет, послушай, Мари, он мне говорит успокоиться». Может, ещё чего умного посоветуешь? Он же безумен. Какая любовь, какая вечность. Разве что та, которая за стенами тюрьмы, за решёткой и клубами колючей проволоки. Но она же не хотела, не хотела, вот так. Она вообще не понимает, почему помогла. Собиралась ведь застрелить, а вместо этого орёл выпал. Он тоже всё время советовал. Наш премудрый дядя Пантерей. Сначала быть потише, потом приглядеться. Потом убить мамочку. Да, вот такой хитрый план. Я был против. А Илюха, наш нормальный, адекватный и замечательный. Илюха выступил обеими руками. «За!» Олег поддержал. «Сволочи! Правда?» «Я вот мамочку любил». «Не надо это слушать, а надо... что надо? Повторить фокус опять? Не выйдет, у Марины оружия нет, и Марина стреляла в Семёна, он не станет молчать. Поздно отступать, и страшно идти вперёд». «А самое страшное, знаешь что? У них получилось, монетка не подвела. Я тогда ещё не знал, что это за монетка, но очень хотел её потрогать». А мне не разрешали. Обидно. Ты убийца. И садист, и извращенец. Меня по-всякому обзывали, так что можешь не стараться. Мари, солнышко моё, помоги ему сесть. Лучше, если в угол, который подальше от окна, и руки свежи. Чем? Да хотя бы ремнём. Снимай, Сёма. Да ладно, не стесняйся. Жёсткий ремень не гнулся в ладонях, и Марина долго возилась, пытаясь хоть как-то стянуть руки Семёну. Всё казалось, что слишком неплотно, что стоит захотеть, и ременная петряса скорзнёт с запястьей. Семён сидел молча, в глаза не глядел, отчего снова становилось стыдно. «Вот так оно лучше, правда? Нет?» Антошка принялся расхаживать по комнате всё быстрее и быстрее, едва не срываясь на бег. Он сумасшедший, и она тоже. Они использовали меня. Что и рюка, что понтерей. Удобно иметь палача под рукой. Сами-то брез говори. А я, я, видел иное, искаженная красота чужой боли. Все оттенки алого. Ты себе и представить не способен, сколько их на самом деле. Никто не может. Они ведь нормальные. «Убьёшь? Тебя? Да, убью. И девку твою тоже. Но потом. Её буду долго. С женщинами всегда интереснее». «Но мы же не об этом, правда? Мы о том, как я, глупый, обманул всех вас, умных. Будешь слушать?» «Буду». «Тогда попроси». Остановившись перед стулом, к которому Марина прикрутила пленника, Андушка присел на корточки, положил на одно корено пистолет, а из кармана достал монету. Он сидел, перекидывая ее с пальца на парец и ждал. Пожалуйста, наконец выдавил Семен, расскажи мне, видишь, солнышко мое, теперь он вежливый. Но я расскажу не ему, тебе. Ты должна знать, с кем связалась Она знает С психом, с убийцей, с садистом С человеком, который приручил душу И пообещал вечность на двоих Или, может, лучше так Ты мне расскажешь, что знаешь А я дополню и исправлю Антон зажал монету в кулаке Приставил пистолет к колену Семена А если мне покажется, что ты врешь Я нажму на спусковой крючок. Или, если станет скучно, то тоже нажму. Играет. Это не кошка и мышь. Это хуже. Человек и человек. И Марина, застывшая посреди комнаты. Нужно сказать, чтобы прекратил. Не послушает. Нужно остановить. Не сумеет. Нужно сделать хоть что-то. Ну что? «Итак, начнём». Давным-давно в далёкой-предалёкой деревне Жил-был мальчик, который очень любил рисовать.